Глава 7 Я катался по городу. Весь оставшийся день, а потом заскочив домой, чтобы перекусить и взять карту, снова поехал по улицам, изучая столицу, которую, как оказалось, и Керн знал плохо. Но город был огромен. Я ехал по улицам и подсознательно пытался предположить, как бы я его захватывал. Получалось, что никак. Здесь не было привычных мне крепостных стен, рвов с плотоядной живностью и массивных ворот, зато здесь были просто нескончаемые площади. Город тянулся в разные стороны, на многие километры, словно мифический спрут раскинул свои чудовищные щупальца. С теми ресурсами, что были у меня в то время, похоже, что я никак не смог бы его захватить. Возможно, мне удалось бы его уничтожить. В моем арсенале есть несколько заклятий, которые гораздо опаснее того же ветра тлена. И самое главное, они не прекращают свое разрушительное действие с гибелью призвавшего их мага. Наоборот, словно теряя поводок, они несутся вперед, уничтожая все на своем пути, уже не сдерживаемые железной волей чародея, но и тогда и сейчас я пока был в своем уме, чтобы применить нечто подобное даже в качестве последнего подарка своим врагам. Не потому что я кого-то из них пожалел, а потому что эти заклинания не разбирали, где свой, а где чужой, и уничтожило бы и моих подданных, и друзей. Несмотря на размеры, город был в целом прекрасен. Много зеленых скверов и обширных парков, очень много фонтанов. Наличие фонтанов, за которыми ухаживают, воду в чашах и бассейнах, которых меняют и обеззараживают, признак благосостояния не просто города, где они находятся, а страны. В стране, где перестают работать фонтаны, где они начинают постепенно разрушаться, что-то не так. Эти фонтаны, как видимое проявление тяжелой болезни, которую незамедлительно нужно лечить. Было уже темно, когда я остановился у какой-то забегаловки с различной едой на вынос, потому что ужин я благополучно пропустил. Купил картофель фри, который постепенно становился моим любимым блюдом, хотя тот же Вольф всегда ворчал, что это плебейское блюдо и что ни к чему хорошему его поедание не приведет. К счастью, его бубнёж я слышал нечасто, только тогда, когда он соизволял посетить школьную столовую, а происходило данное событие очень редко. Пока я ел, раскрыл карту, убедился, что Ева сидит дома, потом нашел место, где сам расположился и решительно свернул карту, бросив ее на сиденье. Попробую самостоятельно, без помощи этого куска бумаги, доехать до школы и муниципалитета, ну а потом можно и домой отправиться. И так полночи уже прокатался. Выехав со стоянки перед забегаловкой, я решительно повернул налево, туда, где, по идее, должна располагаться школа. Ночной город сильно отличался от дневного. Повсюду горели огни, огромные иллюзии и рекламы, чаще всего в виде полуголых девиц и накачанных мужчин, тоже пребывающих в разной степени раздетости, сбивались с пути, особенно когда приходилось проезжать прямиком сквозь них. Несмотря на то, что ночная жизнь в столице била ключом и народу на улицах было, если и меньше, то незначительно, машин на дорогах заметно поубавилось. Именно из-за последнего обстоятельства я и принял решение продолжить свою поездку. Это здание было обозначено на моей карте как музей развития магии в мире. Оно было трехэтажное. Довольно приземистое, выложенная из темно серого кирпича. Сам не знаю, чем оно привлекло мое внимание. Таких музеев магии, и не только магии, я уже проехал с десяток, если не больше, и ни одно из них не вызвало моего интереса. Но вот это... Здание стояло на берегу реки Волхов на небольшом пригорке. Основной вход в него был расположен на обращенной к городу в стороне. Вокруг этого музея было свободное пространство, словно никто не хотел строиться в непосредственной близости. А улица довольно резко переходила в небольшую площадь, которая вскоре снова сужалась до обычной улицы. Площадь была пустынной и довольно темной; Ни один фонарь не освещал ее. Сейчас мрак развеивали лишь фары моей машины. Я притормозил не в силах оторвать взгляд от этих серых камней. По непонятной мне самому причине, меня влекло к ним. Даже не к ним, а туда внутрь, возможно, даже не в основные помещения, а куда-нибудь ниже в подземелье. Словно оттуда веяло что-то неуловимо знакомое, и это что-то тянуло меня, буквально гипнотизируя. Тряхнув головой, прогоняя наваждение, я дал по газам, чтобы побыстрее убраться с этой площади, подальше от проклятого дворца. Уж в этом деле я прекрасно отдаю себе отчет, что подобные призывы, обычно для услышавших их и поддавшихся зову, ничем хорошим не оканчиваются. В хорошее место не надо заманивать, люди и сами с удовольствием его посетят. Все еще частично, находясь под воздействием этой неведомой, но такой знакомой силы, я гнал по улицам, практически не разбирая, куда еду. Вскоре освещенность стала куда меньше, а на улицах начали появляться разные весьма подозрительные типы. «Все демоны бездны», – выругался я, осматриваясь по сторонам и пытаясь сообразить, куда я заехал. Найдя на каком-то доме название улицы, улица имени Кларисы Морозовой, я понял, что, похоже, заблудился. Потому что, когда я разглядывал карту, то совершенно точно не запомнил такой улицы. А если судить по внешнему виду, я заехал в какие-то жуткие трущобы. Чтобы хоть немного успокоить разогнавшееся сердце, я решил остановиться возле одинокого горящего фонаря, свет которого я увидел издалека. На то этот фонарь был единственным. Правда, светил он немного тускловатым красным светом. Зато стало заметно, что, как только я вырулил в направлении этого фонаря, движение на дороге заметно возросло. Что лично меня немного порадовало. Подъехав к фонарю поближе, я увидел, как машины останавливаются. Из них выходят мужчины, многие из которых были более чем респектабельные. После чего машину уезжали на расположенную неподалеку парковку. Когда же я приблизился еще ближе, то понял, что каким-то невероятным образом сумел вырулить к довольно приличному борделю. Про то, что бордель приличный, говорил внешний вид клиентов, А также тот факт, что рекламой служила красная иллюзия, которую я не заметил сначала в свете фонаря. На иллюзии довольно привлекательная девушка с очень даже выдающимися достоинствами танцевала вокруг шеста. Шлюхи не зазывали клиентов. Они прекрасно знали, что те к ним и так табунами валят. Я проехал мимо фонаря и припарковался у тротуара неподалеку, чтобы не перегораживать путь спешащих насладиться женским обществом мужчин. Света здесь было маловато, и я включил салонный. Подумав, приоткрыл окно, потому что мне внезапно стало душно. После этого открыл карту, чтобы понять, где я все таки нахожусь и как отсюда выбраться. Похоже, что на сегодня с поездками пора завязывать и ехать отсюда прямиком домой. «Эй, красавчик, развлечемся? От неожиданности я едва не уронил карту. Повернувшись, увидел возле открытого окна ярко размалеванную девицу, которая наклонилась так, что ее грудь, довольно неплохая, надо сказать, едва не ворвалась ко мне в окно. «В другой раз, детка!» Я оскалился, не отказав себе в удовольствии полюбоваться полуголым телом. Когда она, покачивая бедрами, отошла в сторону, я лишь покачал головой. На улице было довольно холодно. Когда она говорила, то у нее изо рта шел пар, и все равно девица была больше раздета, чем одета. Проследив за ней взглядом, я увидел, что возле стены стоят еще несколько девушек. Понятно, они не настолько дорогие для того, чтобы работать в борделе, Вот и приходится на улице ловить возможность заработать среди не столь состоятельных мужиков, как те, которые в это время развлекаются совсем близко от них с девочками, которым повезло в жизни чуть больше, хотя везение такое себе, довольно относительное. Открыв наконец карту, я принялся искать эту улицу какой-то неизвестной мне Кларисы Морозовой. Надеюсь, что она не была, учитывая специфику улицы основательницей того веселого заведения. Искать пришлось довольно долго. И когда я все же увидел знакомое название, то выдохнул с облегчением и уже хотел начать прокладывать путь домой, как вдруг замер. Совсем недалеко от того места, где я находился, мелькнула кроваво-красная линия. Быстро проверив, я быстро определил, что Ева вышла сегодня ночью из дома впервые и теперь находилась на соседней улице. При этом линия двигалась. Значит, моя медсестричка не стояла на месте, а куда-то целенаправленно шагала. Я рванул с места так, что взвизгнули шины под недоуменными взглядами проституток. Возле поворота, ведущего на ту самую улицу, по которой двигалась Ева, я притормозил, затем очень аккуратно выехал из проулка. Рыжую я увидел сразу. Она шла пешком, периодически поглядывая на бумажку, на которой был написан, по всей видимости, адрес. Чтобы не привлечь ее внимания, я довольно быстро проехал мимо, тем более, что она остановилась у одного из домов, сверила адрес с тем, что был написан на бумажке и решительно шагнула к входной двери. Эта часть улицы хорошо освещалась фонарями, что было довольно странно, по правде сказать. Я же заглушил машину, выключил фары и припарковался чуть подальше от дома, куда вошла Ева. Теперь оставалось решить, ждать, когда она выйдет и проследить за ней до дома, но тогда есть большая вероятность, что она меня заметит и придется действовать без подготовки от того грубо. Вторым вариантом было нанести визит тому, с кем пришла, проделав большой путь, встретиться Ева. Вот только дом многоквартирный, и найти нужную мне квартиру, это надо будет постараться. А начни я всерьез искать, то мог бы вспугнуть ублюдка. И тогда они бы все залегли на дно. И искать их можно было бы только, если бы где-нибудь применили бы ту дрянь, которую в меня пытались влить. Так ничего и не придумав, я решил поехать домой, чтобы завтра на свежую голову выяснить, кто живет по тому адресу и сколько квартир сдается в аренду. Приняв окончательное решение, я потянулся к ключу, чтобы завести машину, как вдруг... «Слышь, приятель!» Медленно клешню от ключа убрал и вышел из тачки. Я повернул голову в сторону приоткрытого окна. Первое, что я увидел, это смотрящие на меня два темных провала от древнего обреза. Хм, а вот это уже интересно. Оторвав взгляд от стволов, я перевел его на парня, который в меня целился. Его лицо было закрыто лыжной маской, и разглядеть бандита не представлялось возможным. Вот только мне совершенно не хотелось его разглядывать. «Ты чё, глухой?» «Давай выходи из тачки, пока мозги на месте находятся в черепушке!» «Я выхожу, не торопи меня. все таки меня не каждый день так нагло грабят. Я даже слегка разволновался». Я поднял руки вверх, продемонстрировав их бандиту. Я был абсолютно уверен, что он все равно пальнёт, как только я окажусь на улице. Сейчас же он не стреляет только потому, что не хочет испачкать довольно светлый салон новенькой машины, так как это сразу же существенно снизит ее стоимость. «Мне надо руки опустить, чтобы отстегнуться и дверь открыть». Спокойно произнес я, просчитывая на ходу варианты. «Давай, только без глупостей!» И он немного отступил от машины, продолжая держать меня на мушке. Я не боялся этого козла. Как бы это ни звучало самоуверенно, но я прекрасно знал, что справлюсь с ним. Тем более, что мне не нужно было проявлять осторожность, стараясь не убивать его и лишая себя таким способом множества преимуществ. Другое дело, что я сам хотел сохранить ему жизнь. Во всяком случае, пока. Одной рукой я начал открывать дверь, а во второй в это время складывал заклятие. Вылезал я из машины очень медленно, про себя просчитывая малейшие нюансы собственного плана. Когда я уже стоял на улице, бандит махнул обрезом в сторону от машины. «Давай туда, живо!» – прошипел он. «Как скажешь, ты главный», – ему в тон ответил я, сделал шаг в сторону, а на самом деле принимая атакующую позу. «Я же сказал, без глупости ублю…» И тут я выкинул руку вперед. Водная плеть обхватила его за горло и сильно сдавила резко лишая кислорода. Он захрипел и выпустил из рук обрез, пытаясь двумя руками оторвать от себя душущую его удавку. Я же надавив еще сильнее, просто подошел и пнул его под колени, от чего бандит упал и едва не задушил сам себя. Но я был начеку и немного ослабил давление на шею. Я подошел поближе к сучащему ногами козлу и подобрал обрез. Потом рывком стянул с него маску. Под маской оказался парень не старше меня самого. Отбросив маску, я подобрал с земли обрез, проверил наличие в стволах патронов, взвел курки и приставил обрез прямо к сердцу парня, надавив ему стволами на грудь. И только после этого убрал плеть. «Не дергайся, это в твоих же интересах», — скучающим тоном проговорил я, одновременно с этим снова обращаясь к дару воды и воспроизводя довольно мерзкое заклятие, которое уже давно натренировался делать по совету безликих, приспосабливая то, что я когда-то знал, к моим теперешним возможностям. «Открой рот», – произнес я, держа за хвост извивающуюся водную скалопендру. Бандит отчаянно замычал и замотал головой. Я только раздраженно цыкнул, отложил в сторону обрез, предварительно опустив курки, присел, а затем резко придавил его к земле коленом. Он попытался оттолкнуть меня, пытался махать руками, то ли ударить хотел, то ли вырваться, то ли сделать так, чтобы его услышали приятели, которые должны были быть здесь неподалеку, А может быть, он хотел достать нож, торчащий из кармана». «Я же сказал, не дергайся, Схватив его рукой, затянутой в перчатку за подбородок, я зафиксировал его голову, одновременно нажимая на точку под нижней губой. Он рефлекторно открыл рот, и водная тварь принялась пропихиваться к нему в глотку. Пару раз он едва не блеванул, но я держал крепко, и скалопендра в итоге оказалась в том месте, куда стремилась попасть. После этого я поднялся на ноги, снова подбирая обрез. «Что ты со мной сделал, сука?» Он попытался вскочить, но я повёл рукой, и он снова упал на землю, хватаясь за горло. Я всего лишь обезопасил себя. Я отпустил его и вытащил из обреза патроны. Сунул их в карман куртки, которую предпочел надеть вместо элегантного пальто. «Патроны!» Я протянул руку и требовательно посмотрел на даже не пытающегося подняться с земли бандита. «Живо!» «И не говори мне, что у тебя только два, и ты вышел пограбить честных граждан, надеясь на удачу!» Он медленно протянул руку к своему карману, и вместо того, чтобы достать патроны, выхватил нож. Порешу, блю! Я скучающе повел рукой, и он снова схватился за горло. Ты что настолько тупой, что не понимаешь одну простую истину? Сейчас, если я захочу, то ты умрешь. И поверь, смерть твоя не будет легкой. На теле попадешься! Прохрипел бандюган, глядя на меня с ненавистью. Вот еще! Я фыркнул и отпустил его. Он упал, держась за горло, и глядя куда-то вверх бессмысленным взглядом. Я же некромант, придурок! Поставлю задачу пойти и закопаться на ближайшем кладбище. Ты пойдешь и закопаешься. Делов-то. Я пожал плечами и снова протянул руку. Патроны, живо? На этот раз он выгреб из кармана все, что там находилось, не только патроны, но и свой кошелек. В нем лежало удостоверение водителя, из которого я узнал, что это чучело звали Олег Рыжов. Что тебе от меня надо? обреченно спросил меня Рыжов. Да что с тебя взять? Я презрительно осмотрел его с ног до головы. Хотя. «Ты ведь живешь где-то неподалеку? Он осторожно кивнул. «Видел рыжую симпатичную девушку. Она вон в тот дом прошмыгнула». «Что, подруга рога наставляет?» «Не твое дело, дорогуша», — промурлокал я. Еще одно слово не по существу, и я сделаю тебе очень больно. Так ты видел девушку?» На этот раз он ограничился кивком. «Отлично. Значит, так вот, что мне от тебя надо. Ты должен очень осторожно выяснить, куда именно она заходила. Точнее, к кому». Это посильная задача для такого дебила, как ты. Он снова осторожно кивнул. «Ну вот, видишь, мы с тобой уже почти подружились. Я буду приезжать вот прямо сюда раз в три дня, и ты будешь мне докладывать новости про интересующих меня людей. И не вздумай врать. Скалопендра чует ложь и запросто решит тебя проучить и без моего участия». Я сел в машину и бросил обрез на пассажирское сиденье. «Бывай, осваивай нелегкую работу шпиона». «Да, так как я лишаю тебя основного заработка, то даже немного возмещу ущерб, вызванный простоем в преступной деятельности. Выбросив из окна его бумажник, я поехал, наконец, домой отсыпаться».